Глава 88 Стемнело. В это время суток последние машины, как правило, покидают промзону в Южном порту. Но не сегодня. Перед обшарпанными зданиями, когда-то служившими цехами одной из крупнейших в Копенгагене скотобоин, толпятся полицейские и криминалисты, точно муравьи, снующие взад и вперед со своими спецчемоданчиками. На улице выстроились в ряд автомобили, а в окнах, выходящего на нее фасадом дома, виден ы резкий свет установленных техниками софитов. Хес поднимается в комнату на втором этаже и слышит то плач старухи, которую допрашивают в гостиной, то короткие приказы, то звуки шагов, скрипучие голоса по рации, но в первую очередь спор стоящих у двери Тулина и Янсена. «Кто дал тебе наводку на этот адрес?» А кто сказал, что мне дали наводку? Я, может, просто мимо проезжал. Какого черта ты тогда не позвонил? Кому? Тебе и Хессу? И что, это что-нибудь изменило бы? Фотография сделана, наверное, года два назад. Стекло запылилось, но она обрамлена красивыми черными планочками и лежит на подушке в детской кроватке рядом с пустышкой и локоном тонких белесых волос. Молодая мать стоит рядом с кувезом и держит на руках завернутого в пеленку ребенка, улыбаясь в объектив камеры. Улыбка, однако, у нее вымученная, усталая и, видно, стоившая ей немалых усилий. Поскольку на женщине помятый больничный халат, Хес предполагает, что снимали ее в больнице вскоре после родов. Да, а вот в глазах женщины улыбка отсутствует. Взгляд у нее какой-то настороженный, отчужденный, словно ей только что всучили ребенка, и она старается сыграть роль, которой совершенно не подготовлена. Нет никакого сомнения, что женщина на фото – это та самая миловидная медсестра с серьезным взглядом, которую они встретили в детском отделении центральной больницы, когда беседовали с Хусейном Маджидом о Магнусе Кьере и Софии Сайра Лассан. С тех пор, как была сделана фотография, волосы у нее отросли, лицо стало старше, а улыбки как не бывало. Но это точно она, и Хесс ломает голову, пытаясь отыскать связь между медсестрой и преступлением. На пути из Принудиловки беседа с Элинусом Беккером словно злокачественная опухоль не давала ему покоя. Сидя в машине рядом с Тулин, он только и думал о том, как им выйти на след преступника, используя архивные фотографии, которым б е й к е р получил доступ, взломав сервер экспертно-криминалистического отдела. Но тут стали поступать новости. Сперва позвонил Генц, а потом один из оперов, работавших в министерстве, который теперь направлялся в ю ж н ы е порт ы на подмогу Янсену. Не нужно было обладать богатым воображением, чтобы догадаться, кто-то из коллег, изучавших документы в министерстве, предупредил его. Хотя сейчас этот факт уже не имел особого значения, на фоне успеха которого следствию удалось добиться, благодаря находке дела Бенедикта Сканс и ее сожителя. Что удалось выяснить? Нюландер только что прибыл, и дискуссия с Тулин к явному облегчению Янсена прервалась. Жилье арендует Бенедикт Эсканс, 28 лет, медсестра центральной больницы. Полтора года назад у нее с сожителем по решению Копенгагенского муниципалитета изъяли ребенка, которого передали на воспитание в приемную семью. И тогда Бенедикт Эсканс подала иск к администрации и обратилась к прессе с нападками на министра соцзащиты за призывы к местным властям, чаще пользоваться правом изъятия детей, упренебрегающих своими обязанностями родителей. Ты имеешь в виду Розу х а р т о н г Да. СМИ наживу заглотили, но журналисты быстро сообразили, что для изъятия ребенка и семьи имелись все основания и предали историю забвению. Однако Бенедикто Сканс и ее сожитель ее не забыли, тем более, что вскоре их ребенок умер. Сканс госпитализировали в закрытую лечебницу, откуда она вышла только в конце весны этого года. Ее восстановили в прежней должности, и они вместе сожителем вернулись сюда, но, как ты увидишь по вырезкам на стене, вовсе не для того, чтобы забыть о произошедшем. Хес к их разговору не прислушивается. Он рассматривает найденные материалы. Большинство их известны ему по копиям документов из хранящихся в Копенгагенском горсовете, которые один из оперативников захватил с собой из министерства. Молодые годы Бенедикта Сканс, проведенные в Тингберге, ь исчерпывающе характеризуют такие ключевые слова, как «гашиш», «ночная жизнь» и «незаконченное обучение на продавца одежды». В 21 год она поступила в медицинский колледж в Копенгагене, который и окончила с приличными оценками, получив диплом медсестры. Тогда же встретилась со своим возлюбленным Асгером Нейргором, который учился вместе с ней в средней школе в Тингберге, только двумя классами с т а р ш е Асгер за это время отслужил в бронетанковом полку в Слагельсе и даже побывал в командировке в Афганистане. В конце концов, они обустроили совместное жилье в одном из зданий бывшей скотобойни. Бенедикта Сканс устроилась на работу в детское отделение центральной больницы. Жизнь вроде бы наладилась, и они решили обзавестись ребенком. Забеременеть ей удалось не сразу. Однако, когда это произошло, у нее, судя по записям куратора из муниципалитета, начались нервные срывы и появились проблемы с самооценкой. В 26 лет она родила мальчика на 2 месяца раньше срока, и у нее случился послеродовой психоз. Полноценной помощи от отца ребенка, по-видимому, ждать не приходилось. Так, куратор счел 26-летнего тогда солдата недостаточно зрелым и слишком замкнутым, причем временами подзуживаемый Бенедикта, он вообще вел себя агрессивно. Муниципалы предоставили им р я д льгот, однако через полгода психическое состояние Бенедикта Сканс ухудшилось и у нее диагностировали биполярное расстройство. Как-то раз соцработники целых две недели не могли связаться с Бенедикта и обратились в полицию. Полицейские навестили семью и, как выяснилось, очень вовремя. Семимесячный мальчик лежал без сознания в своей кроватке, перемазанной испражнениями и рвотной массой. Налицо были все признаки недоедания. В больнице выяснилось, что у ребенка хроническая астма и аллергия на некоторые пищевые продукты, так что несколько кусочков шоколада с орехами, которые ему дали незадолго до прихода полицейских, могли оказаться для него смертельно опасными. несмотря на то что полицейские по всей вероятности спасли ребенку жизнь их появление в ее доме привело бенедикта сканцев беженства с помощью адвоката по назначению она начала дело против властей и одним из орудий возмездия избрала прессу во множестве интервью бенедикта гневно осуждала власти за то как они обошлись ее маленькой семьей уж если я плохая мать то плохих матерей на свете море. Так гласил заголовок одного из материалов, обнаруженных в деле. Поскольку муниципалитет не опубликовал сообщение о небрежении ею родительскими обязанностями, создавалось впечатление, что обличительные высказывания Бенедикта Сканс имеют под собой основание. э т о г о к х а н а л и я в прессе п р о д о л ж а л о с ь до тех пор, пока министр Роза Хартунг не напомнила СМИ и местным властям, что жестокое толкование статьи 42 закона о соцзащите об изъятии детей из неблагополучных семей осуществляется именно в интересах ребенка. Журналисты вроде бы осознали, что в данном случае муниципалы имели все основания поступить по всей строгости закона и критические голоса замолкли. И тут произошла трагедия. Мальчика поместили в замещающую семью, проживающую в Северной Зеландии. И все, видимо, шло хорошо, но всего два месяца спустя он умер от воспаления легких. Бенедикта Сканс набросилась с кулаками на инспектора соцзащиты, принесшего ей известие об этом. после чего амбулаторное лечение у психиатра для нее заменили на стационарное в психиатрической лечебнице святого Иоанна в Роскеле, откуда она выписалась весной и тогда же возвратилась на свое рабочее место в центральной больнице. Хесса аж передернула. Ведь размещенные на стене материалы явно свидетельствовали, что женщина психически нездорова. По-моему, они задумали это дело вместе с сожителем. Продолжил Янсен доклад н ь ю л о н д о р у Они были убеждены, что с ними обошлись несправедливо, и решили поглумиться над министром соцзащиты и выставить ее на посмешище. Вот в их бедных головах и зародилась идея подставить всю систему под огонь критики и наказать женщин, которые якобы не умеют как следует воспитывать своих детей. А в том, кто был их конечной целью, как видишь, сомнений и х нет. Последнее утверждение Янсена безусловно справедливо. Если одна половина комнаты представляет собой мемориал ушедшего в мир иной ребенка, то вторая доказывает, что больные умы обитателей квартиры были полностью поглощены фигурой Розы Хартунг. Вся стена слева направо украшена вырезками из газет и фотографиями, повествующими об исчезновении ее дочери, включая сделанное папарацци фото скорбящей матери. Статьи из желтой прессы под заголовками вроде «Расчленена и захоронена» или «Изнасилована и порезана на куски» и издевательским образом соседствуют с фотографией, одетой в черное р о з ы Хартунг, в предобморочном состоянии на церемонии прощания с дочерью. И таких вырезок тьма. «Роза Хартунг раздавлена» или «Пораженная горем». Затем, однако, следует разрыв в хронологическом порядке, и ближе к правому краю стены Хес видит фотографии поновее, сделанные, по-видимому, месяца 3-4 назад под заголовками типа «Хартунг возвращается». В одной из заметок, прикрепленных к стене чертежными кнопками, от руки обведена информация о том, что Хартунг возвращается на свой пост в день открытия сессии фолькетинга в первый вторник октября. А рядом висит и лист бумаги формата А4 с различными селфи ее дочери с надписью «Счастливого возвращения! Ты умрешь, шлюха!». Еще большее беспокойство вызывает другая серия фотографий. Это не вырезки из газет, а оригинальные фото, снятые, вероятно, в конце сентября, ведь на них запечатлены явные признаки начавшейся осени. Хес видит дом министра, снятый с разных ракурсов, ее мужа и сына, какой-то спортзал, служебный автомобиль Розы Хартунг, здание ее министерства и Кристиансборг. И, наконец, целую кучу копий схемы транспортных артерий столичного региона из гугл-карт. Материалов целое море. Они полностью разрушают картину, которую Хес уже было полностью сложил в уме, когда выходил из принудиловки. Так что же, встреча с Линусом Беккером оказалась бесполезной. И как он не старается подкрепить свою версию, она рассыпается напрочь. Но не только это мучает его. Перед ними явно возникла новая угроза. И она гораздо ближе той, предполагаемой им. Она требует их внимания именно сейчас, когда кажется, будто они держат ситуацию под контролем. И поэтому х е с продолжает изучать мириады фотографий, пока Нюландер расспрашивает Янсена. Где эта парочка сейчас? В больнице женщина не появлялась уже несколько дней, с к а з а л о с ь больной, и местонахождение сожителя нам тоже неизвестно. О нем у нас, кстати, меньше всего информации, ведь брак официально не зарегистрирован. Так что пока разрабатываем только Бенедикта Сканс. Но мы уже запросили данные из Неергора й у военных. А контрразведку предупредили о нашей находке? Да, министр находится в безопасности. А что это за женщина там внизу? Мать Асгера Неергора. й Она, видно, тоже здесь проживает. Но якобы не в курсе, где они обретаются. Впрочем, мы с ней еще не закончили. Так, значит мы считаем, что эти двое и есть убийцы. Тулин не дает Янсену ответить, но внимание Хесса вдруг привлекают три или четыре кнопки. Между головками двух из них и стеной остались зажаты маленькие клочочки бумаги, будто кто-то в спешке сорвал прикрепленную ими фотографию. «Мы пока точно не знаем, прежде чем делать выводы необходимо. Это чего такого мы не знаем? Да ведь у всех у нас глаза есть, черт бы вас всех побрал!» возражает Тулин Янсен. Вот именно, здесь масса материалов о Розе Хартунг, но совсем ничего нет об убитых женщинах. Если бы парочка их убила, мы наверняка хоть что-нибудь здесь на них нашли бы, но ведь ничегошеньки же нет. Так ведь женщина работала медсестрой в отделении, где вполне могла пересекаться по крайней мере с двумя жертвами, когда они появлялись там с детьми. Или это не важно? Нет, важно. Парочку, конечно, надо задержать и допросить. Только вот пойди найди их сейчас. Ты ведь и вызвал подкрепление и фактически на весь белый свет раструбил, что мы их здесь поджидаем. Хес все никак не отыщет фото, висевшее там, где теперь остались только кнопки. Зато слышит у себя за спиной хладнокровный голос Нюландера. Как я понимаю, у я н с о н а были все основания действовать именно так, т у л и н Кстати, главный врач п р и н у д и л о в к е только что любезно позвонил мне и сообщил, что вы с х е с о м в это время как раз издевались над Линусом б е й к е р о м Хотя я вам на пальцах объяснил, чтобы вы в это дело не совались. И как ты мне это объяснишь? х е с у ясно, что именно сейчас ему следует встать на защиту Тулин, но вместо этого он неожиданно для себя самого поворачивается к я н с о н у «Скажи, как ты думаешь, старуха могла что-нибудь убрать отсюда перед самым твоим приходом?» «Какого дьявола вы делали у Линуса Беккера?» Спор за его спиной продолжается, а Хес все пытается сообразить, куда бы сам спрятал это фото, зная, что в дверь к нему стучится полиция. Он отодвигает от стены комод, и на пол падает смятая фотография. Марк спешно поднимает и расправляет ее. Высокий, стройный молодой человек, Асгер Нейргор, как догадывается Хес, стоит рядом с автомобилем со связкой ключей в руке. На нем прекрасный костюм темного цвета, а черное авто сверкает в лучах скупого солнца, точно его только что помыли и отполировали. И костюм, и дорогой немецкий автомобиль резко контрастируют с обветшалыми зданиями бывшей скотобойни на заднем плане. Хес не сразу догадывается, почему мать Асгера Нейргора решила спрятать именно эту фотографию. Еще раз поглядев на нее, он снова подходит к стене, сравнивает изображенную на нем машину с фотографией министерского авто Розы Хартунг, и у него не остается сомнений. Асгер Нейргор стоит с ключами именно от министерского автомобиля, Но Марк не успевает сказать и с л о в а потому что в дверь просовывает голову одетый, как водится, в белый халат Генц. «Прошу прощения, я вас прерву. Мы только что начали осмотр старого забойного цеха и нашли кое-что для вас интересное. Там одно помещение, похоже, е подготовлено для содержания похищенного человека в течение долгого времени».